символы, не действующие сами из себя, как было только что описано, или мертвы, то есть превзойдены лучшей формулировкой, или же являются продуктами, символическая природа которых зависит исключительно от установки созерцающего их сознания. Эту установку, воспринимающую данное явление как символическое, мы можем назвать сокращенно символической установкой. Она лишь отчасти от оправдывается данным положением вещей, с другой же стороны, она вытекает из определённого мировоззрения, приписывающего всему совершающемуся, как великому, так и малому, известный смысл и придающего этому смыслу известную большую ценность, чем чистой фактичности. Этому воззрению противостоит другое предающие всегда главное значение чистым фактам и подчиняющие фактам смысл. Для этой последней установки символ отсутствует всюду, где символика покоится исключительно на способе рассмотрения. Зато и для неё есть символы, а именно такие, которые заставляют наблюдателя предполагать некий скрытый смысл. Идол с головой быка может быть, конечно, объяснён как туловище человека с бычачьей головой, Однако такое объяснение вряд ли может быть поставлено на одну доску с символическим объяснением, ибо символ является здесь слишком навязчивым для того, чтобы его можно было обойти. Символ навязчивого, выставляющий свою символическую природу, не должен быть непременно жизненным символом. Он может, например, действовать только на исторический или философский рассудок. Он пробуждает интеллектуальный или эстетический интерес. Жизненным же символом называется только тогда, когда он и для зрителя является наилучшим и наивысшим выражением чего-то лишь предугаданного, но ещё не познанного. При таких обстоятельствах он вызывает в нас бессознательное участие. Действует и его творит жизнь и споспешествует ей. Так Фауст говорит: "Совсем иначе этот знак влияет на меня. Жизненный символ формулирует некий существенный бессознательный фрагмент, и чем более распространен этот фрагмент, тем шире и воздействие символа, ибо он затрагивает в каждом родственную струну. Так как символ, с одной стороны, есть наилучшее и для данной эпохи непревзойденное выражение для чего-то еще неизвестного, то он должен возникать из самого дифференцированного и самого сложного явления в духовной атмосфере данного времени. Но так как с другой стороны живой символ должен заключать в себе то, что родственно более широкой группе людей, для того чтобы он вообще мог воздействовать на неё, то он должен исхватывать именно то, что может быть общее более широкой группе людей. Таковым никогда не может быть самое высокодифференцированное, предельно достижимое, ибо последнее доступно и понятно лишь меньшинству. Напротив, оно должно быть столь примитивно, чтобы его вездесущее не подлежало никакому сомнению. Лишь тогда, когда символ схватывает это и доводит до возможно совершенного выражения, он приобретает всеобщие действия. В этом и заключается мощное и вместе с тем спасительное действие живого социального символа.